Глава 4. Осажденный бурами Леди Смит находился тогда почти в полном окружении. Сюда-то в распоряжение генерала Вильжуэна и был доставлен по железной дороге интернациональный эскадрон. Начало кампании оказалось довольно тягостным для маленькой кавалерийской части и разрушило немало иллюзий молодых людей. Как известно, всякий доброволец мечтает о подвигах, а в армию идет для того, чтобы драться. И вот первое и довольно жестокое разочарование. Сражение на войне — редкость. Война — это прежде всего нескончаемые походы и переходы, марши, контрмарши и маневры. Прибавьте сюда караульную службу, ночные обходы при любой погоде, бессонные ночи, утомления, недоедания и всякого рода лишения, приказы, контрприказы, неизбежную при этом суматоху, короче говоря, целую кучу вещей, ничего общего не имеющих с боевыми делами и угнетающе действующих на нервы солдата-добровольца. Война, видите ли, нечто обратное по раду, изнанка всего того, что увлекает вас своим блеском. А в этой войне была и другая неприятная сторона. Известно, что в мирное время буры — самый гостеприимный народ. Они принимают путника с таким сердечным и щедрым радушием, которое зачастую граничит с расточительством. Но вот что достойно удивления. Во время войны с англичанами эти же самые буры холодно, почти с недоверием, встречали иностранных добровольцев, стекавшихся к ним со всех концов света. Ведь они же никого не звали себе на помощь и потому их как будто удивляли все эти энтузиасты, которые несли им в дар свою жизнь и кровь. Замешательство, с каким они принимали бескорыстное самопожертвования добровольцев, граничилось неблагодарностью. Что же произошло с молокососами? Бурский генерал, принявший молокососов более чем холодно, не мог придумать для них ничего лучшего, как конвоирование и охрану обозов. Подумать только! Они, эти одержимые страстью к подвигам юнцы, переплыли океан, проехали тысячи километров, а их обрекали на конвоирование обозов. Занятие бесспорно полезное, но весьма прозаическое. Жан Грандье еще сдерживался, но остальные молокососы роптали не хуже ворчунов старой гвардии. Даже переводчик папаша наделенный присущим буром хладнокровием и крепкими нервами, ругался и клял судьбу на всех четырех языках. Так шли дни за днями, не принося никаких изменений, если не считать земляные работы, на которые их иногда посылали. Хуже этого нельзя было ничего придумать. Между тем люди эскадрона все теснее сближались друг с другом. Молокососы знакомились, у них появилось чувство локтя, они начали, о, пока еще очень смутно, понимать друг друга. Кроме того, молодые буры, а их было большинство в эскадроне, занялись дрессировкой пони и превратили их прямо-таки в ученых животных. Но вот, наконец, в тот самый момент, когда у наших сорванцов совсем опустились руки и бедные ребята готовы были пасть духом, Внезапно была замечена кавалерийская разведка англичан. «Враг! Враг! Хаки! Там! Где? Направо! Они отрежут нас!» Все кричали разом и на разных языках. Пони, насторожившись, рыли копытами землю. Молокососы ждали приказа, но приказа не было. И тогда фанфан -Фан, зевака по натуре, не в силах совладать с любопытством, вскочил на пони и поскакал вперед. За ним последовал второй молокосос, он тоже сгорал от любопытства. Затем еще четверо, потом десять, пятнадцать и, наконец, весь эскадрон. Ведь это же война, самая настоящая война, с битвой тут, у них под руками. О нет, этого случая они не упустят. Юные безумцы помчались во весь опор с криком, с гиконем, думая только об одном — столкнуться с англичанами, ударить по ним голова захваченный врасплох, даже не пытался остановить молокососов или внести какой-то порядок в эту ураганную атаку. Он бешено пришпорил своего коня, вынесся вперед и голосом, покрывшим весь этот гам, скомандовал «Вперед!» Поистине великолепна была эта атака, пускай неожиданная и беспорядочная, но исполненная отчаянной решимости и неистового мужества. Обычно кавалеристы пользуются при атаке шашкой или пикой, но так как у молокососов не было ни того, ни другого, они мчались на врага, потрясая своими маузерами. Это глупо, это безумно, это нелепо. Пусть будет так, но именно это и принесло им успех. Английские кавалеристы — народ нетрусливый и отнюдь не из тех, кого легко захватить врасплох. Обнажив шашки, они ринулись на скачущий в рассыпную эскадрон. Сейчас должно произойти страшное столкновение, а сорванцы даже не перестроились, согласно законам кавалерийского боя. Но тут Жан, сохранивший еще кое-какие крохи хладнокровия, за несколько секунд до трагического столкновения прибегнул к последнему средству. Он бросил поводья, мгновенно прицелился, выстрелил и закричал во всю глотку «Огонь! Целься пониже!» Папаша проорал этот приказ по-голландски. И началась ожесточенная пальба. Магазины их маузеров были полны. Каждый молокосос успел выстрелить по три раза. Лошади англичан стали валиться одна на другую вперемешку со своими всадниками. Невообразимый беспорядок мгновенно охватил весь отборный отряд контратака, захлебнулась. Больше того, пони молокососов не чувствуя натянутых поводьев, понесли. На полном скаку они врезались в английский эскадрон, промчались сквозь его ряды и полетели дальше. Некоторые пони, увязнув в груди валявшихся коней, поднимались на дыбы и, в свою очередь, опрокидывались. Получилась ужасная мешанина из убитых и раненых людей и лошадей. Воздух огласился проклятиями, стонами и предсмертными хрипами. Но никому не было до этого дела. Англичане, их было 60 человек, потеряв треть своего состава и предполагая, что за молокососами следует другой, более сильный неприятельский отряд, повернули коней и бросились на утек к своим аванпостам. Однако на полдороги они снова наткнулись на тех молокососов, пони которых пронеслись сквозь строй англичан. Сорванцы, успев перестроиться, опять напали на них с фронта. Нет спасения от этих одержимых юнцов. Они окружили врагов и под угрозой расстрела в упор потребовали, чтобы англичане сдались. И те вынуждены были сдаться. Потери англичан. Тридцать убитых и раненых и почти столько же пленных, которых молокососы с торжеством повели к своему генералу. Потери молокососов. Трое убитых шесть человек раненых и десять искалеченных лошадей. Вот это война! Чудесно! Сражавшийся с неистовой отвагой фан, -Фан который, кроме воинских талантов, обладал красивым голосом, по пути в лагерь громко затянул песенку фанфана Тюльпана. Его товарищи-французы хором подхватили ее, остальные подпевали в полголоса. Песня была дьявольски живая и веселая. «Великолепно!» — воскликнул восхищенный ею Жан-Грандье. «Это твоя песенка, фанфан -Фан? Теперь она станет песней молокососов!» «Отлично, хозяин! Нашим боевым маршем!» «Да, черт возьми, вперед! С этой песней ты всегда будешь вести нас к победе!» «Ох, простите, я и позабыл, что вы мой хозяин и благодетель!» фанфан -Фан, ты просто злишь меня своими бесконечными хозяин да благодетель! Хватит!» Тут теперь одни товарищи солдаты, только что получившие боевое крещение. Отныне я ввожу обязательное «ты» между всеми нами. А теперь продолжай свою песенку». Генерал горячо поздравил отважных сорванцов, когда они привели к нему пленников. До сих пор он почти не замечал их и теперь не мог прийти в себя от изумления. И действительно, рядом с гигантами, английскими кавалеристами, Юнцы на своих пони выглядели, как мартышки, вскочившие верхом на собак. — Да ведь это же дети, настоящие молокососы, — сказал Вильджуэн. Папаша перевел его слова, а сорванцы воскликнули в один голос. — Ну и что же? Молокососы, а работали за больших. — Что же касается вас, — продолжал генерал, обращаясь к жану — Должен признаться, вы сманеврировали, как настоящий укротитель диких лошадей, но будьте осторожны, во второй раз это может кончиться не столь удачно. Папаша-переводчик, дойдя до тяжелой, как булыжник, фразы генерала «укротитель диких лошадей», удачно нашел для нее точный и меткий перевод в чисто французском выражении «сорви голова». — Сорви голова? подходит как раз по мне к тому же меня и в клондайке так звали да здравствует капитан сорвви голова воскликнул фанфан -Фан. так закончилось это горячее дело молокососы доказали что они пригодны для более значительных дел чем конвоирование обозов отныне они были зачислены в качестве разведчиков в команду генерала вильжуана и проявляли поистине удивительную ловкость энергию и выносливость на этой тяжелой службе однажды соррвви голова задавшейся казалось целью оправдать свое многообещающее прозвище находился в разведке на левом берегу тугела не желая подвергать риску своих волонтеров в местности где на каждом шагу их стерегла смертельная опасность он действовал тут в одиночку как вдруг английские кавалеристы скрывавшиеся за каким то холмиком приметили его и, кинувшись за ним вдогонку, прижали к самому берегу. голова понадеялся на силу своего пони и заставил животное одним прыжком броситься в реку. Англичане не решились последовать за ним, но открыли бешеную пальбу с берега. До слуха Жана со всех сторон доносились зловещие звуки. то барабанил по воде град, преследующих его пуль, И просто чудо, что ни одна из них не задела его. Но с пони что-то случилось. Он стал бить ногами по воде и пошел ко дну, увлекая за собой всадника. Оторвавшись от седла, голова некоторое время держался под водой. Стоило ему, однако, высунуть голову, чтобы глотнуть воздуха, как она превращалась в мишень для англичан. Он снова скрывался под водой, опять выплывал и, в конце концов, окончательно выбился из сил. Стало трудно дышать, одеревенели руки и ноги. Еще несколько секунд, и отважный юноша пойдет ко дну. Эту отчаянную борьбу увидел человек, стоявший на другом берегу. Не обращая внимания на пули англичан, направивших теперь на него свой огонь, человек этот бросился в воду, быстро подплыл к молокососу и подхватил его в то самое мгновение, когда Жан уже терял сознание. Одна из пуль настигла храброго спасителя, задев его плечо. Не заботясь о ране, оставлявшей кровавый след на воде, он плыл с удвоенным упорством и, сам почти лишившись чувств, вынес на берег юного командира разведчиков. Неизвестный, спасший Жана с опасностью для собственной жизни, был никто иной, как фермер Давид Поттер. Храбрец отнес юношу к себе на ферму, находившуюся в двух километрах от берега, и стал ухаживать за ним с отеческой заботливостью. Надо ли говорить о том, какую благодарность почувствовал молодой француз к своему спасителю? Выздоровев, он всякий раз, когда выдавалась свободная от службы минутка, приезжал на ферму пожать шершавую руку бурского фермера и отдохнуть несколько часов в тесном кругу его семьи. Выше мы уже рассказали, при каких страшных обстоятельствах и как трагически оборвалась эта дружба. Читатель вполне может теперь представить себе, в какую ярость привела капитана голова расправа с его другом и спасителем, совершенные у него на глазах англичанами с утонченной жестокостью, недостойный солдат великой нации. Он поклялся жестоко отомстить а клятва произнесенная таким человеком как жан Грандье, не могла остаться невыполненной остальное нам уже известно к сожалению в тот момент о котором идет наш рассказ капитан разведчиков был совершенно лишен возможности отомстить членам военного суда за убийство своего друга после головокружительного бегства по травянистой степи и хитрых чисто индейских приемов с помощью которых они вырвались из почти полного окружения англичан, юный поль и голова с фанфаном на плечах очутились перед непроходимой чащей колючей мимозы. Они надеялись найти здесь спасение, как вдруг навстречу им и почти в упор раздалась частая пальба. Но что за чудо! Ни одна из пуль даже не задела молокососов. И это было тем более удивительно, что таинственные стрелки, хорошо укрытые за ветками и стволами деревьев, имели полную возможность спокойно целиться. Зато с полдюжины англичан, подстреленных на расстоянии тридцати метров, как кролики перекувырнулись в воздухе. — Будь покоен, хозяин! — воскликнул ослабевший, но неунывающий Фан-Фан. — Будь покоен, это друзья! — Верно, — сказал сорвиголова. — Верно, это свои. Вперед, товарищи! Поль бесстрашно полез в чащу, покрытую колючками за ним последовал фанфан -фан, а жан замыкал шествие подталкивая фанфана и помогая ему передвигаясь таким образом они вскоре очутились перед строем гремевших маузеров из стволов которых то и дело поднимались легкие клубы дыма около двадцати юнцов притаившихся под листвой встретили их радостным криком спасены спасены сорви голова узнал в них самых отважных молокососов Их появление здесь граничилось с чудом. Тут и Мариус по прозвищу Муко, и Фрицы, Пьетро, и юные арабы Макаши Сабир, и Финьоле, Юнга, и три эмигранта Жан-Луи, Жан-Пьер и просто Жан, и оба португальца Фернандо и Гаетано, и шестеро молодых буров, Карел, Элиас, Жорис, Манус, Гюго и Охим, и другие, лица которых трудно было разглядеть за стволами продолжавших грохотать маузеров. Да, их было не меньше двадцати человек, и натворить они успели немало. Кони английских кавалеристов представляли заманчивую мишень для таких метких стрелков, как молокососы. Чудесно укрытые кустарником, они стреляли без перерыва и укладывали англичан одного за другим. Что ж, и на этот раз сорванцы остались победителями в схватке с отборным войском ее королевского величества. Почти все кони англичан уже валялись на земле, когда шести оставшимся в живых кавалеристом пришла в голову спасительная мысль повернуть их назад и помчаться к своим позициям. Их бегство сопровождалось оглушительным «Ура сорванцов», которые вышли теперь из засады и чуть не задушили в объятиях спасенного ими капитана. Впрочем, излияния длились недолго. Рассказы пришлось отложить на земле лежали раненые и контуженные надо было подумать о них сорви голова направился к тем которые только что преследовали его с торжествующими возгласами охотников заметивших что дичь выбивается из сил и вообразивших что уже держат ее в своих руках помимо чувства человечности еще одно соображение заставило капитана сорви голова поспешить на помощь своим врагам его взгляд случайно упал на красивого парня, нога которого была придавлена мертвым конем. В этом беспомощном спортсмене сорвиголова узнал сержанта, исполнявшего обязанности секретаря суда. Его извлекли из-под коня, и сорвиголова с удовлетворением отметил, что тот не ранен, а лишь слегка контужен. — Хотите получить свободу? — без дальнейших оговорок спросил его капитан молокососов — Конечно, стараясь соблюсти чувство собственного достоинства, — ответил солдат, — если только это не сопряжено с условием, противным моей воинской чести. — Я слишком уважаю себя и дело, за которое сражаюсь, чтобы не уважать чести обезоруженного врага. И вот чего я требую от вас взамен предоставленной вам свободы. Вы должны лично вручить мои письма каждому из членов военного суда осудившего Давида Поттера. — Охотно, — ответил англичанин, не ожидавший, что так дешево отделается. — В таком случае прошу вас сообщить мне их фамилии. — Извольте, председатель лорд Ленокс, герцог ричманский, полковник Галлендеров Гордона. Судьи. Колвилл, майор 3-го Уланского полка, Адамс, капитан 4-й артиллерийской батареи, русел капитан второй роты седьмого Драгунского полка и Харден, капитан первой роты шотландских стрелков. — Благодарю вас, — ответил сорвиголова. Жан Грандье принадлежал к людям, которые не любят терять времени даром. Тут же, достав из кармана бумажник, он извлек оттуда пять визитных карточек и быстро бисерным почерком написал на каждой из них следующие строки. «Убитый вами ни в чем не повинный Давид Поттер», приговорил вас к смертной казни. Я — исполнитель его мести. Где бы вы ни были, моя рука всюду сумеет настигнуть вас. Вы были безжалостны, я буду таким же. И вы все погибнете. Сорви голова. Надписав на обороте карточек адреса членов военного суда, он вручил их сержанту, сказав, «Дайте честное слово доставить их по назначению. Клянусь честью». Ваши послания будут переданы мною, их адресатам. Вы свободны.